Глава двадцать девятая. Смерть. п о с л е д н и й о с т р о в раскрасили вспышки. Стихи, энергия, сталь, даже воля. Любые проявления силы шли в ход ради победы. Я чувствовал, как огаснут жизни. Очередной парнишка Холи шился головы. Кейси получил шрам во всю щеку. Карик пронзил сердце увлекшемуся атакой котенку. Том Пау прорвался к Богу обмана, но тот и не думал вступать в бой. За него один за другим умирали воины Карика, а б о просто ждал момента, чтобы закончить все одним ударом. И ведь дождется же, не может тому вести вечно. Как вкусно! Парящий рядом со мной аватар мечтательно облизнулся. Знаешь, я раньше просто собирал силу и не понимал красоту подобных моментов, когда за тебя отдают жизнь. Но это прекрасно. Я все равно убью тебя, Кот, но за это открытие я тебе благодарен. Пожалуй, моему мирозданию нужно будет добавить побольше крови. Аватар расхотался, следя за выражением моего лица. Умён, заметил мою слабость, желание изменить мир, и бил именно в неё. К счастью, мне сейчас было п л е в а т ь на любые игры. Почти всё мое внимание было сосредоточено на б о я внизу, на тех решениях, что сейчас принимал каждый из моих друзей и близких, а также на моей игре. Я должен был довести до конца то, что начал. В этот момент меч Боб пронзил грудь Тома Пау. н а м о в е н и е бой остановился. Моих сторонников осталось всего ничего. Первый и второй котята, четверо следователей и все даже меньше, чем я ожидал. Сердце сжалось от боли. Снизу долетел пронзительный крик. а л а с а б р о с и л а с ь м с т и т ь за своего любимого. И это стоило жизни и ей. Если до этого она уверенно сдерживала скупы е но резкие и очень сильные удары Карика, то теперь он воспользовался ее растерянностью. И снес девушке голову. Пять ворчунов судейство учинили, приговорили одного, о с т а л о с ь их четыре. Это же песенка крутятся у тебя в голове? Или тебе больше нравится поздняя версия с негритятами? а в а т а р продолжал наслаждаться ситуацией, так казалось со стороны. На самом деле он пытался проникнуть ко мне в голову, но пока не мог пробиться дальше внешнего слоя защиты, и это его бесило. Совсем не это, ответил я. Тем более их не четверо. Отряд Тома пустится на его жизни. Продержался десять минут, и еще две группы смогли добраться до острова. Пламен и Гасина. Они влетели каждая по своему хрустальному мосту и замерли с ужасом, глядя на итоги сражения. За Аватара! Королева змей сомневалась меньше секунды, прежде чем приняла решение и сменила сторону. Пламен молчала. Она не сдалась, даже не думала об этом. Но как же их было мало! Тех, кто еще был готов сражаться с Аватаром. Хочешь к ним? Мой враг воспользовался моментом и копнул мои мысли чуть глубже, чем раньше. Очень. Я восстановил защиту. Но нельзя. Таковы правила, ведь так? Аватар уже не сдерживался и смеялся в голос. Что ж, отмотаем твою песенку немного назад. Семь ворчунов дрова рубили вместе. Боу, услышав слова Аватара, сменил образ меча в правой руке на топор и неспешно двинулся к п л а м е н а б а р у к а попытался встать у него на пути, но остановить бога обмана уже поймавшего ритм и динамику боя без раскачки было совсем не просто. Одно движение и бывшего искателя откинуло в сторону. Как же быстро! Убей ее! закричал Аватар. Но к его удивлению верный слуга не спешил выполнять приказ. Почему? Бос смотрел на девушку, замершую перед ним, словно мышка. Ее волосы и ш р с т к а стояли дыбом. Она очень боялась. но при этом не делал а и шага назад. Ты же всего лишь животное. Почему ты не убегаешь? Почему не сдаешься? Или это всего лишь из-за того, что кот искрамсал твою личность? Так ведь нет? В отличие от тех, кто его предал, ты всегда была только собой. Отвечай мне. Он мой друг. От слов пламену меня сжало сердце. Я друзей не предаю. Твою мать! Бог грязно выругался, а потом скинул голову вверх. Я еще об этом пожалею, но вот я не предаю врагов за кота. Бог обмана сменил команду, а вместе с ним невольно переметнулись и несколько десятков приписанных к нему воинов аватара, которые не понимали, что теперь им делать. И опять мурашки по всему телу. Как это странно бывает, вы соперничаете с кем-то годами, кажется, что ради победы способна на любую подлость. Иногда вы встречаетесь, общаетесь. Убеждаясь все больше, что у вас нет ни капли общего, но потом приходит понимание, что именно этот враг знает и понимает вас по-настоящему. Он лучше многих друзей может оценить и ваши победы и поражения. Вы осознаете это, грустно улыбаетесь, а потом продолжаете враждовать точно так же, как и раньше, потому что хороший враг, как сочная специя, придает вкус нашей жизни. Мы могли закончить все так просто. Карик грустно вздохнул и направил меч на б о Мы все еще можем это сделать. Бог обмана оттолкнул пламен к себе за спину и повернулся к Демиургу, поманив его пальцем. Тебе всего лишь нужно вернуться, или тебе? Он перевел взгляд на Гасину, но к о р о л е в а змея лишь закусила нижнюю губу и покачала головой. Ради чего? Змеюка пожала плечами. Я, конечно, почти поверила в кота, но именно здесь поняла, что ему нечего нам предложить. Он рассказывает про друзей, но посылает вас на убой. Он играет роль врага. Но кто он такой по сравнению с аватаром? Вот в ком величие. Вот единственный за кем стоит идти. Ты не понимаешь. Пламен отвечал а и п о м о г а л а в то же время подняться т р я с у щ е м у головой баруки. Только друзей и можно послать в такой бой, когда н а к о н у смерть и судьба мира. Только их, потому что кому еще можно доверить что-то настолько важное? Я слушал этот разговор. каждое слово отражалось эхом в моей голове и затухало где-то в глубине сознания, становясь частью меня. действительно, когда как ни на самом краю, говорите осознавать то, что действительно важно. Барука, который все и с п ы т а н и е сомневался в вам, тоже понял. и почему п л а м е н пошла сюда, почему не сдалась и главное, почему тянула его за собой. вроде бы мелочь, но теперь бывший искатель мог улыбаться в лицо смерти. нечего ответить, бывает. Босс реагировал на молчание Гасины. Что же касается кота как врага, тут тоже все просто. Есть аватар, и он силен. Бог о б м а н а поднял руку выше головы, изображая уровень отражения создателя. Идешь против такого в б о ю и понимаешь, насколько сложно будет победить. А кот? Он может быть тут или тут. Рука б о опустилась на уровень глаз, потом груди. Это совсем не важно, потому что с ним ты думаешь не о силе. Она как будто становится даже не важна. Ты просто знаешь, что он не сдастся, чтобы н и случилось, что будет сражаться до последнего, что будет интересно, а еще он всегда удивляет. На лице Бога обмана появилась усмешка. Кажется, что уже все, а он умудряется находить новые пути. И ты сначала бесишься, а потом просто ждешь. И что же еще выкинет эта хитрая сволочь, к о т о р о й так и хочет с я свернуть шею? Речь Боб прозвучала совсем не громко. Но бой вокруг него окончательно остановился, словно все разом замолчали и задумались. А показал ли я уже ту самую б е с я ч у ю неожиданность или еще нет? А ведь ты хотел, чтобы я поверил тебе. Аватар задумчиво повернулся ко мне, чтобы считал т е б я наивным дурачком, который не верит в победу и ищет спасения в глупом споре. Он смотрел на меня, а я про себя ругался на бо. Действительно, хороший враг, который умеет подставить, как никто другой. Я пожал плечами. Внизу по хрустальным мостам бежали новые пополнения: два отряда аватара и команды бывших рабов под руководством т у т м о с а и Бадру. Я смотрел вниз и ждал, что скажут эти. Интересно. Аватар понял, что я не отвечу, и проследил за моим взглядом. Если что, я уже ввел их в курс дела и... За аватара! т у т м о с на ходу сменил сторону. Как оказалось, даже на мосту он и остальные рабы копили энергию и сходу ударили по моим н е м н о г и м союзникам. Последние котята оказались сметены волной з н а к о р о ц Свет, чтобы убивать, как это подло выглядит каждый раз, привычно, даже обыденно, но привыкнуть никак не получается. Почему? Я смотрел вниз. Почему все мои новые союзники так легко сменили сторону? Не все. Внизу снова б р о с и л а с ь в бой пламен, но все остальные... Я ведь убрал из их душ зло, боль, отчаяние. Там были только мечты, только будущее. Им оставалось лишь пройти этот путь. А они выбрали вернуться назад, в мир Аватара, где осталось все то, что разрушало их раньше. Неужели они не понимают? Расскажи мне, что ты задумал, а я расскажу, почему тебя все предали. Крочивый голос Аватара ударил в уши. Его сила окутала меня со всех сторон, и в чем-то это помогало. Все страхи и обиды разом становились неважны. А еще я сам осознал, что случилось. Почему Гасина, Тутма, с б о д р у и остальные так легко сменили сторону? Я хотел научить их мечтать и жить ради этой мечты, ради прекрасного будущего и самих себя. Вот только я был слишком наивен. В их мечтах не было будущего и чего-то уникального. Стоило мне сбросить оковы, как они с радостью окунулись в то единственное, что казалось им идеалом: силу, власть. любой ценой. То, что и олицетворял аватар Создателя, то, что было сутью сотворенного им мира, они не могли не вернуться к нему, потому что никогда и не переставали быть его частью. Ошибка. Мечтать тоже нужно учить. Кот! Снизу долетел крик Бога обмана. Что бы ты ни задумал, действуй! Проклятье! Не заставляй меня жалеть об этой глупости больше, чем я уже жалею. Я видел, как б о пробился к лежащей б е с сознания м а й и как рядом собрались двое последних черных следователей. Бароку пронзили, когда их отряд тоже прорывался в эту сторону. Бывший скатели с последних сил ухватил пламен, а потом закинул ее своим, чтобы жила хотя бы еще немного. Ради чего вы сражаетесь? Вам же никогда не победить. Карик вел всех сторонников аватаров в бой и стоял во главе их строя. Сильный, величественный. и одновременно полностью опустошенный. Он еще не понимал, но решение продаться аватару, пусть и ради благой цели, в тот же миг открыло тому путь к своей копии. И что-то мне подсказывало, что придерживаться заключенного договора аватар не собирался. Кари к р у х н у л на одно колено. Кейси потребовалось всего мгновение, чтобы осознать, что происходит. Меняй сторону, рявкнула она. Два перехода потратили по пути для скорости. Еще один тут. Больше нет. Карик сплюнул кровью. Убей его! Аватар на мгновение отвлекся от попытки окучить мой разум и з а о р а л вниз. Убей! Стань главой отряда и твои попытки менять сторону обновятся, иначе в след за ним я поглощу и всех вас. Убей! Карик поднял взгляд на Кейси. Рука попыталась подняться, чтобы коснуться ее, но сил почти не было. Главное, живи, живи любой ценой. Я не хочу так жить, не хочу любой ценой. На глазах Кейси появились слезы. А я, я, кажется, впервые на самом деле понял, чего хотел Кот. О чем мы должны были на самом деле мечтать? Карик все-таки поднял руку и коснулся Кейси. Через это касание его сила, плоть от плоти сила аватара покинула тело Демиурга и через дочь коснулась меня. Последний штрих, который ускорил и позволил добиться нужного результата прямо здесь и сейчас. Раз они не хотят, тогда скажу я, убей их. Аватар собрался поставить точку. Нет! Крик вырвался из меня. И я столько сдерживал внутри себя боль и ярость, что они просто снесли пустые острова и разметали всех, кто собрался на центральном. А, ты проснулся? Аватар спокойно повернулся в мою сторону. Красиво устроил. Воспользовался тем, что внизу в рамках испытания их силы ограничены. Он пытался понять, как я стал сильнее, и любые другие оправдания ему совсем не нравились. Ты правда в это веришь? Я склонил голову набок. Разве ты не понял, что я на самом деле прорвался дальше, дальше, чем ты? Неправда! Сила аватара сложилась у меч и ударила мне в грудь. Никакого эффекта. Умри, умри, умри, умри! Он был уже уверен, что победил. Все изменилось слишком резко, и аватар сорвался. Атака за атакой били в меня, и каждая из них становилась только слабее. Что со мной? Он еще не понял. Приходит конец твоей эпохи. Я пока еще не собирался раскрывать свои тайны. А внизу, глядя на своего растерянного повелителя, один отряд за другим начали менять стороны. За кота быстрее всех оказались какие-то незнакомые мне королевы. Плоть от плоти аватара они, как никто другие, умели держать нос по ветру. За кота Гасина и т у т м ы с переметнулись обратно так же легко, как и туда. Все они так ничего и не поняли. За кота, неуверенно сказал Карик. И у него тоже вышло. Да, старые правила больше не имели никакого значения. Я победил. Когда последний из отрядов предал аватара, я повернулся к нему, глядя на искаженное от страха лицо. Он больше не пытался атаковать. Слишком много сил разом покинули его. Вместе с ними и уверенность. Аватар даже попытался открыть проход и сбежать, но кто же ему позволит? Впрочем, я дал ему пару секунд, чтобы эту панику не пропустил ни один из разумных, что сейчас следили за нами. Ты не мог победить, так а вы правила? Я всегда был и буду сильнее. Аватар словно надеялся, что слова могут что-то изменить. Кажется, ты начинаешь понимать. Я немного склонился к нему. Старых правил больше нет. Миры больше не принадлежат тебе, и ты после этого больше не аватар. Но как? Это невозможно! Аватар сорвался на крик. Ты теперь просто один из нас, закончил я свою мысль, и сотни богов под нами разом выдохнули. Сотни богов тут и миллиарды и триллионы по всем другим мирам. То ради чего я начал это испытание? То, чего добивался, стоя рядом с Аватаром и спуская ему все его подлости, мне нужно было окунуться в его силу, понять ее, сделать частью себя и повторить, чтобы через нее коснуться всех миров и что были и что только должны появиться. Такова была мощь отражения Создателя, и такие же возможности пусть на короткое время обрел и я. А когда я смог показать наше сражение всем разумным всех миров? Тогда я и позволил аватару напасть на себя, напасть и проиграть. Еще один небольшой секрет, который помог сдержать первые удары, а потом, по мере того, как боги и смертные видели слабость аватара, его сила и контроль над мирами испарились. Я не поднялся выше, а вот мой враг разом рухнул на мой уровень. Я победил. Только мне нужна была не только победа. Карик не понимал до конца, как принял сторону аватара. Понятно, что ради Кейси он был готов на все, но поверить этому уроду? Демиург сжал кулаки, а потом выдохнул. Иногда хорошо, что рядом есть один безумный кот, которому плевать даже на законы м и р о з д а н и я Карик ждал, что тот сейчас добьет аватара или просто спустится к ним, но тот продолжал висеть в воздухе. Мы тебя ждем. Голос Кейси дрогнул. Она что-то заподозрила. Ана смог, лежащая на земле, Майя открыла глаза. Два слова, но Карик сразу все понял. Жена кота, в отличие от него, обо всем догадалась и потеряла сознание не просто так. Все силы ушли на то, чтобы скрыть правду от Аватара, а ведь он чуть не убил ее, если бы не Бог. Бог обмана все еще не восстановил дыхание. Толстяк опирался на свой подросший в размерах меч и неподвижно смотрел вверх. Словно ждал финального акта величественной пьесы. Последняя речь главного героя. Карик тоже вскинул голову. Мне не нравится этот мир. Голос кота, висящего в небесах, звучал непривычно сильно. Словно с т р а н н о е эхо отражало его разум от тысяч углов невидимой комнаты. Что он задумал? Кейси обернулась к Карику. Слушай, только и смог сказать Демиург. Он попробовал взлететь или открыть портал. н о остров даже после завершения испытания был окружен невидимой, непробиваемой пленкой. Я победил, к о т продолжал. Но если все оставить как есть, то ничего не изменится. Я просто займу место аватара. Его сила уже собирается вокруг и внутри меня. И дальше боюсь, уже скоро между нами почти не будет разницы. п о р я щ и й рядом аватар хрипло расхохотался, но никто даже не обернулся в его сторону. Поэтому я не допущу такого конца. Кот стал говорить еще громче: "Я отказываюсь от силы". Аватар попытался что-то возразить, наверное, крикнуть, что это невозможно, но больше не мог сделать так, чтобы его услышали. "Я отказываюсь от силы аватара". На всемиры звучал только голос кота. "И я также отказываюсь от своей силы". Карик вздрогнул, когда рядом с котом появились два сияющих шара, один теплый и манящий, сила власти. другой холодный и скользкий сила, которая разрушает правила. Демиург не мог знать этого наверняка, но одного взгляда на эти сияющие сгустки оказалось достаточно, чтобы знание появилось само. Эта сила растворится в мире. Она будет хранить равновесие. Если где-то станет больше одного, то тут же появится и другое. Ищите ее. Не бойтесь просить о помощи. И мечтайте сами. Теперь можно. Карюку показалось, что к о т хотел продолжить, но в этот момент шары, отпущенные им на свободу с и л ы растворились в воздухе. Вместе с ними и он сам. Это же, Кейси выдохнула. Это не может быть концом. Неужели это все, что он смог придумать? Он отдал все без остатка. Это была его мечта. Рядом на взрыв разревелось пламен. Пожертвовал собой ради всех. Она один раз случайно это сказала, и с тех пор похоже, не мог выкинуть эту глупость из головы. Из глаз мои текли слезы. Значит, все просто закончилось. к о р и к не узнал, кто именно это прошипел. Стал частью с а м о г о мироздания. б о задумчиво кусал губы. Использовал меня, чтобы так красиво уйти. И что мне теперь делать? Тысячи человек сейчас говорили одновременно, пытаясь осознать, что будет дальше. И тут в небесах раздался смех. Глупцы! Аватар воспрял и вскинул голову. И ваш кот глупец. Неужели он думал, что я не смогу вернуть то, что он отпустил? Ничего не изменилось. Просто он умер, а скоро придёт и ваш черед. Когда придёт время, не теряйся. Делай то, что должен. Карик как в живую услышал голос кота. То, что он сказал ему перед этим глупым испытанием. Делай что должен. д е м ю у р к вытащил меч, и взгляды с аватаром столкнулись, а потом Карик неожиданно ощутил вокруг себя непривычную холодную силу. Когда власти станет слишком много, появится она, сила кота. Он снова с л ы ш а л его голос. И непроходимая стена между ним и аватаром исчезла. Ты не посмеешь. Тот попытался что-то сказать, но Карик не собирался его слушать. Раскот начал. Он доведет дело до конца. Убьет аватара. Даст родиться новому миру, а там б у д ь что будет. Возможно, даже он однажды научится мечтать. Меч взлетел и опустился. Голова с таким похожим на к а р и к а лицом отделилась от тела и полетела вниз.